ощущали, словно бы оживший в нем героический дух первых времен христианства. Именно завет Иисуса «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем» заставили Сергия выйти из уединения, ибо смирению нельзя было научиться в одиночестве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 Поставь и другую. Эти слова Иисуса обычно воспринимаются иронически, как призыв к непротивленчеству, которое, в свою очередь, кажется нам чем-то нелепым для нормального, физически здорового человека. Но совсем иначе понимали их люди Средневековья.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 то это отнюдь не означает, что они нашли более действенное решение основной задачи бытия. Отказ от зла, совершаемого во имя социальной справедливости или иной высокой цели, не блажь юродствующих во Христе. Это позиция. Прямо противоположное печально знаменитому девизу иезуитов «Цель оправдывает средства». Преодоление зла добром, силы смирением, ненависти любовью – один из ключевых вопросов истории человечества. Действительность продолжает оставаться жесток.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 Притягивал к себе мыслителей и пророков России, Гоголя Толстого, Достоевского и Соловьева, Бердяева и Булгакова. Их далеким предтечей был и Сергий, с его смиренной кротостью и властью без силы. Сергиево смирение было формой самоотречения основы всякого истинного подвижничества. На деле оно выражалось в умении властвовать собой, не отвечать гневом на гнев, обидой на обиду, оскорблением на оскорбление. И не только не отвечать, но и не таить в сердце недоброго чувства. Стирать из памяти причиненное кем-то зло — это смирение, необходимая предпосылка всеобъемлющей любви к людям, которые есть высшая и последняя мудрость Евангелия. Ярким и своеобразным проявлением напряженной духовной жизни Сергия были его видения. И если в период одиночества из мрака зимнего леса ему не раз являлись демоны, то теперь они... Посрамлённые отступили от праведника. На смену им пришли иные, светоносные образы. Об одном из этих ранних видений, видении о птицах, рассказывает житие Сергия. Словно огненная точка в фокусе линзы, это видение было вспышкой накопившегося нервного напряжения, Главная и неизбывная тревога Сергия в ту пору — тревога за будущее общины. Причудливо переломившись в образах священного писания, стала реальной основой этого видения. Сбережения архимандрита Симона были быстро истрачены, а нужда не только не исчезла, но еще более обострилась — с увеличением численности братьев. Многодневные голодовки следовали одна за другой. В этих условиях особно жительный устав неизбежно раскалывал общину на сытых и алчущих. Сергий по своему обыкновению искал ответы на вопросы, которые ставила перед ним жизнь в Евангелии. Он вновь и вновь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 Он нес ответ перед Богом за благополучие целого сообщества иноков. Часто мысль его останавливалась на известном рассуждении Спасителя о птицах небесных. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает и Вы не гораздо ли лучше их? Образ иноков, живущих беззаботно, как птицы, которых творец никогда не оставляет без пищи, преследовал Сергия. Именно этот образ и стал темой первого из видений.